В следующем 1158 году встала смута в Галиче, подавшая повод к изгнанию Изиславы Давыдовича из Киева и переходу последнего опять в род мономахов. Не раз упоминали мы об изгнанном галицком князе Иване Ростиславиче-Берладнике, который принужден был служить разным князьям русским. В последний раз мы видели его на севере в дружбе. Юрия Долгорукова, который посылал его перехватывать новгородцев. Когда Юрий окончательно утвердился в Киеве, то, нуждаясь в помощи зятя своего Ярослава Галицкого, согласился выдать ему несчастного берладника, которого уже и привели в оковах из Суздали в Киев, где дожидались его послы от Ярослава с большой дружиной. Но духовенство вооружилось против такого гнусного поступка. Митрополиты все игумены сказали Юрию, — грешно тебе, целовавший крест, держать Ивана в такой нужде, да еще теперь хочешь выдать его на убийство. Юрий послушался, не выдал Берладника галичанам, только отправил его назад в Суздаль в Оковах. Но Изяслав Давыдович Черниговский, узнав, что Берладника ведут опять в Суздаль, послал перехватить его на дороге и привести к себе». По смерти Юрия, когда Изяслав занял его место в Киеве, Берладник оставался здесь на свободе, имел полную возможность сноситься с недовольными галичанами. Легко понять, что Ярослав не мог оставаться при этом спокойным. Он начал искать двоюродного брата своего Ивана, говорит летописец, и подмолвил всех князей русских, короля венгерского, польских князей, чтобы были ему помощниками на Ивана. Трудно теперь объяснить, что заставило всех этих князей и короля согласиться на просьбу Ярослава. Что возбуждало их ненависть против несчастного берладника? Разве то, что, взявший деньги у одного князя, он переходил к другому, потом к третьему? Быть может, также Ярослав, подобно отцу, действовал хитро. Каждому князю умел обещать что-нибудь выгодное». Как бы то ни было, один Изислав Давыдович продолжал защищать Берладника, и когда явились к нему послы от всех почти князей русских — Ярослава Галецкого, Святослава Ольговича, Ростислава Мстиславича, Мстислава Изяславича, Ярослава Изяславича, Владимира Андреевича, Святослава Всеволодовича, от венгерского короля и князей польских с требованием выдачи Берладника, то Изислав переспорил их всех и отпустил с решительным отказом. Берладник, однако, испугался почти всеобщего союза князей против себя, убежал в степь к половцам, занял с ними подунайские города, перехватил два судна галицких, взял много товару и начал преследовать галицких рыболовов. Собравши много половцев, присоединивши к ним еще шесть тысяч берладников, таких же изгнанников, казаков, как он сам, Иван вошел с ними в Галицкую область, захватил город Кучельмину и осадил Ушицу. Засада, гарнизон Ярослава, крепко билась из города, но смерды начали перескакивать через стену к Ивану, и перескочило их триста человек». Половцы хотели взять город, но Иван не позволил, за что варвары озлобились на него и ушли, а между тем Изислав прислал звать его со остальным войском в Киев, готовясь к войне. Мономаховичем Южным, главным из которых на деле был Мстислав Изиславич Волынский, открылся теперь удобный случай изгнать Давыдовича из Киева и опять перевести этот город в свое племя. Все князья были сердиты на Изяслава за отказ выдать берладника. И вот Мстислав и Владимир Андреевич согласились с Ярославом Галицким идти на киевского князя. Изяслав, видя беду, спешил, по крайней мере, примириться с собственным племенем и послал сказать Святославу Ольговичу, что уступают ему два города — Мозырь и Чечерск в Киевской области. Святослав — Велел отвечать ему. Правду сказать, брат, я сердился на тебя за то, что не отдаешь мне всей черниговской волости, но лихо тебе не хотел. А если теперь хотят на тебя идти, то избави меня Бог волоститься, помогать тебе из волости. Ты мне, брат, дай мне, Бог, с тобою пожить в добре. В Лутаве, четыре версты от остра, съехались все Святославичи. Ольгович с сыновьями и родным племянником Всеволодовичем, Давыдович с своим племянником Владимировичем. Была любовь великая между ними три дня и дары большие, по выражению летописца. Они немедленно отправили послов в Галичину на Волынь объявить тамошним князьям о своем тесном союзе, и это объявление достигло цели. Ярослав и Мстислав отложили поход. Но Изяслав видел, что он может быть покоен только на короткое время. Вести приходили к нему из Владимира, что Ярослав Галицкий и Мстислав Волынский все думают идти к Киеву, и потому он решился предупредить их. Обстоятельства были благоприятны, потому что Берладник получил приглашение от галичан. «Только покажутся твои знамена, то мы тотчас же отступим от Ярослава, приказывали они говорить ему. Только свергнувший Ярослава и посадивши на его место берладника, Давыдович мог спокойно сидеть в Киеве и потому послал сказать Ольговичем, чтобы шли к нему с войском на помощь. Но Черниговский князь не умел или не хотел понять необходимости войны для Ярослава и посылал не раз говорить последнему брат, «Кому ищешь волости, брату или сыну?» Лучше б тебе не начинать первому, а если пойдут на тебя с похвальбою, то и Бог будет с тобою, и я, и племянники мои». Мало того, когда Изислав, не послушавшись этих увещаний, выступил в поход, то Василев явился к нему посол от Святослава с такими словами «Брат, не велит тебе начинать рати, велит тебе возвратиться». Справедливо раздосадованный, Изеслав не удержался и сердцем отвечал послу, «Скажи брату, что не возвращусь, когда уже пошел, да прибавь еще. Если ты сам не идешь со мной и сына не отпускаешь, то смотри, когда Бог даст успею в Галичи, то уже не жалуйся тогда на меня, как начнешь ползти из Чернигова к Новгороду Северскому». Святослав сильно разобиделся этими словами. «Господи!» — говорил он, — «ты видишь мое смирение. Я на свои выгоды не смотрел». «Хотел только одного, чтобы кровь христианская не лилась, и отчина моя не гибла. Взял Чернигов с семью городами пустыми, в которых сидят только псари да половцы, а всю волость черниговскую он за собою держит, да за своим племянником, и того ему мало. Велит мне из Чернигова выйти. Ну, брат, Бог рассудит нас, и крест честный, который ты целовал, что не искать подо мною Чернигова никаким образом». А я тебе не лихо хотел, когда запрещал идти на войну. Хотел я добра и тишины русской земле».